Нью-Йорк. Заседание Генеральной Ассамблеи ООН. 7 декабря 1988 года. 12.00. Президент Горбачёв заканчивал свою речь на трибуне перед делегатами 43-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Хочется верить, что с нашими надеждами будут сопоставимы наши совместные усилия покончить с эрой войн, конфронтаций и региональных конфликтов. «С агрессией против природы, с террором голода и нищеты, как с политическим терроризмом!» «С чувством», — говорил Горбачев. «Это наша общая цель, и только сообща мы можем достичь ее. Благодарю вас!» Чуть поклонившись, Михаил Сергеевич Горбачев сошел с трибуны. В Зал взорвался громом аплодисментов. Стоявшие рядом Шеварнадзе, Яковлев и Белоногов слышали поздравления и приветственные возгласы со всех сторон. Горбачёв сходил с трибуны под оглушительные аплодисменты. Медведев, успевший подскочить поближе, находился метрах в пяти от него. Президент Горбачёв остановился перед Данте Капуто, пожимая ему руку. Ещё несколько человек протянули ему руки, поздравляя его. Люди продолжали аплодировать. Даже обычно невозмутимый Перес де Куильяр улыбался. Михаил Сергеевич покинул зал заседаний в сопровождении официальных лиц, помощников и агентов личной охраны. Сидевший наверху среди журналистов Лаунтон облегченно вздохнул. Этот раунд тоже прошел спокойно.